Глава 1. Бет одна дома, прислушивается к шторму и размышляет, чем бы таким заняться. Строго говоря, она не совсем одна. Наверху спит Джимми. Она чувствует себя одинокой. Сейчас 10 утра, девочки в школе, а Джимми проснется не раньше полудня. Она свернулась колочком на диване и, прихлебывая горячее какао из своей любимой голубой кружки, смотрит на пылающий в камине огонь и слушает. Дождь и песок хлещут в окна, точно атакующий неприятель. От кого-то из соседей доносится повторяющийся перезвон китайских колокольчиков, безумная музыка, скачущая порывами. Ветер воет, точно какой-то отчаянно тоскующий зверь. Штормы у них на нантаке зимой лютые, лютые и неистовые. Раньше они ее пугали, но это было много лет назад, когда она только переехала сюда. Радиатор шипит, Джимми храпит. Со стиркой она уже разделалась, девочки придут из школы только через несколько часов, обед готовить еще рано. Хорошо, что вчера она накупила продуктов. Нужно еще пропылесосить весь дом, но она подождет, пока Джимми встанет. Он только в третьем часу ночи вернулся с работы. Жаль, что у нее нет книги, которую нужно прочитать к следующему собранию книжного клуба. Она все время забывает заехать в библиотеку. В этом месяце они обсуждали загадочное ночное убийство собаки Марка Хэддена, Это была незатейливая детективная история, написанная от лица мальчика-подростка, страдающего аутизмом. В это она понравилась. Особенность очаровал странный внутренний мир главного героя. Хотя она надеется, что следующая книга будет попроще. Обычно для обсуждения в книжном клубе они выбирают серьезную литературу, но сейчас она не отказалась бы отвлечься на какой-нибудь любовный роман, где действие происходило бы жарким летом. Никто бы не отказался. Кто-то с грохотом врезается в дальнюю стену дома, и это вздрагивает от неожиданности. Гровер, их черный лабрадор, мирно спящий на плетеном коврике, вскидывает голову. Все в порядке, гроф, это всего лишь папино кресло. Зная, что надвигается сильный шторм, она просила Джимми занести кресло в дом перед тем, как тот уйдет на работу. Это его курительное кресло. В сентябре кто-то из отдыхающих, которые приезжают сюда на лето, Оставил его на обочине дороги, прилепив к спинке скотчем лист бумаги с надписью «Забирайте, кто хотите». Джимми не устоял, хотя, по правде говоря, это этой рухляде самое место на свалке. Это классический садовый адирандак из кедрового дерева. Практически в любом другом месте на Земле это кресло могло бы служить вечно. Но здесь, в Нантакете, соль и влага в воздухе рано или поздно разъедают всё, кроме самых плотных искусственных композитных материалов. Чтобы выжить в этих краях, всё должно быть исключительно прочным и, пожалуй, более чем плотным. Так что да, сгнившему и покрытому плесенью креслу Джимми место на свалке или как минимум в гараже, куда Бет предусмотрительно и предложила его убрать вчера вечером. Но вместо этого ветер оторвал его от земли и швырнул в стену дома. Она подумывает встать и оттащить злополучное кресло в гараж самостоятельно, а потом решает, что не стоит. Может, шторм разобьет, наконец, его в щепки. Разумеется, если такое случится, Джимми просто найдет себе какое-нибудь другое кресло, чтобы курить в нем свои вонючие сигары. Она сидит на диване и пытается наслаждаться своим какао, штормом и огнем в камине. Но мысль о том, что надо встать и чем-нибудь заняться, не дает ей покоя. Что бы такого сделать полезного? Она подходит к каминной полке и берет в руки их с Джимми свадебную фотографию. Мистер и миссис Джеймс Эллис. 14 лет тому назад, когда волосы у нее были более длинными и светлыми, а кожа безупречной. Ни пор, ни пигментных пятен, ни морщин. Она проводит кончиками пальцев по своей 38-летней щеке и вздыхает. И Джимми выглядит просто потрясающе. Впрочем, он и сейчас так выглядит большую часть времени. Она внимательно разглядывает его улыбку на фото. Прикус у него чуть глубоковат, и верхние клыки слегка выдаются вперед. Когда они с ним только познакомились, она считала, что неровные зубы делают его обаятельней, придают его облику нотку брутальности, не превращая его при этом в деревенщину. В его губах играет самоуверенная, зорная, неотразимая ухмылка из тех, что заставляет людей и женщин прикладывать значительные усилия ради того, чтобы ее удостоиться. Однако в последнее время его зубы начали ее раздражать. То, как он проходит с панем языком после еды, то, как он жует с открытым ртом, то, как торчат его верхние клыки. Иногда она ловит себя на том, что смотрит на них, когда он говорит, и мечтает, чтобы он заткнулся. На свадебной фотографии они у него жемчужно-белые, а сейчас скорее даже не сливочного, а карамельного оттенка, пожелтевшие за годы ежедневного злоупотребления кофе и этими его вонючими сигарами. Его когда-то прекрасные зубы, её когда-то прекрасная кожа, его раздражающие привычки. Она, впрочем, в этом смысле тоже не без греха. Её нудёжь доводит его до белого коленя, она это знает. Это обычное дело, когда люди становятся старше, когда не женаты 14 лет. Она улыбается, белозубой улыбки Джимми на фотографии, потом ставит снимок обратно на каминную полку, чуть левее того места, где он стоял до этого, и, отступив на шаг назад, окидывает ее критическим взглядом. Полка эта представляет собой цельный шестифутовый кусок топляка, прибитый над камином. Они нашли его однажды ночью у кромки воды на пляже Surfside в то их самое первое лето. Джимми поднял его и сказал, «Когда-нибудь мы повесим его над камином в нашем с тобой доме». Потом он поцеловал ее, она поверила ему. Они тогда были знакомы всего несколько недель. На полке стоят три фотографии, все в одинаковых состаренных белых рамках. Слева шестинедельный Гровер, посередине Бет с Джимми, справа пляжный портрет Софии, Джессики и Грейси в белых блузках и розовых крестьянских юбках в цветочек. Снимок был сделан сразу после второго дня рождения Грейси 8 лет тому назад. «Как быстро летит время», — говорит она вслух, обращаясь к Гроверу. Слева фотографию Бет с Джимми обрамляет большущая персиковая морская звезда, которую Софи нашла неподалеку от маяка Санкоти. Справа закрученная в идеальную спираль ракушка, тоже большущая и без единой щербинки или трещинки. Эту ракушку Бет нашла у маяка Грейт Пойнт в тот год, когда они с Джимми поженились, и сумела сохранить ее в первозданном виде, несмотря на три переезда. С тех пор она подобрала несколько сотен подобных ракушек, но без изъяна среди них не было ни одной. Композиция, украшающая каменную полку, всегда неизменна, ничего другого туда не допускается. Она снова поправляет свадебную фотографию, сдвигая ее чуть вправо и отступает назад. Ну вот, так-то лучше. Точно по центру все как полагается. А теперь что? Ее переполняет жажда деятельности. Вставай, Гровер, пойдем, пройдемся до почтового ящика. Едва выйдя за дверь, она жалеет о своем решении. Ветер прохватывает насквозь самую плотную, непродуваемую зимнюю куртку с такой легкостью, как будто это решето. Бет пробирает дрожь, холод пронизывает ее до костей. Косой дождь хлещет в лицо, не дает открыть глаза, так что она с трудом видит, куда они идут. Бедняга Гровер, который еще несколько минут назад мирно спал на теплой подстилке, жалобно поскуливает. «Прости, Гров, скоро уже пойдем домой». От их дома до почтовых ящиков примерно с полмиля. По соседству с Бетт живут немногочисленные постоянные обитатели острова и те, кто приезжает сюда на лето, но в основном отпускники живут на ее пути к почте, поэтому в это время года дома пустые и темные. В окнах не горит свет, из труб не идёт дым, на подъездных дорожках не стоят машины. Всё тихо и безжизненно, и серо. Небо, земля, кедровая дранка на каждом пустом и тёмном доме. Океан, которого она сейчас не видит, но чувствует его запах. Всё одинаково серое. Она до сих пор так к этому и не привыкла. Антакетская зима с её постоянной серостью способна расшатать самую устойчивую психику. Даже самые непробиваемые из местных людей — любящие их остров сильнее всех, в марте дают слабину. Какого чёрта мы делаем на этом богом забытом клочке серого песка? Весна, лето и осень — дело другое. Весной глаз радуют жёлтые нарциссы, летом ослепительно синие, как на Миконосе небо, осенью ржаво-красные россыпи клюквы на болотах. И ко всему этому в комплекте прилагаются туристы. Конечно, свои минусы в этом тоже есть, но с туристами приходит жизнь. Жизнь. После рождественских гуляний в декабре все они уезжают. Возвращаются на материк, туда, где есть Макдональдсы, большие торговые центры, и где все заведения открыты в январе. И цвет. Там у них есть цвет. Продрогшие, вымокшая и несчастная Б. доходит до ряда серых почтовых ящиков, стоящих вдоль дороги, открывает крышку своего, вытаскивает три разномастных конверта и торопливо сует их за пазуху, чтобы защитить от дождя. Идем, Гровер, домой. Они разворачиваются и идут обратно. Теперь, когда дождь с ветром хлещет ей в спину, она может поднять голову, чтобы смотреть вперед, а не только себе под ноги. Там вдалеке кто-то идет им с Гровером навстречу. Интересно, кто бы это мог быть. Когда расстояние, разделяющее их, немного сокращается, она понимает, что это женщина. Подруги Бет в большинстве своем живут в центре острова. Джилл живет в Циско, а это, хотя и недалеко отсюда, но в противоположном направлении. К тому же, эта женщина слишком маленького роста, чтобы быть Джилл. На ней шапка, шарф, намотанный до самых глаз, парка и сапоги. В таком наряде узнать кого-то не было довольно трудно, но Бет наверняка должна ее знать. Не так уж и много у них тот людей, которые могут разгуливать по улице в такое ненастье мартовским утром в четверг. Отдыхающим в это время года на Нантакете делать нечего. Теперь их разделяют всего несколько ярдов, но Бет по-прежнему не узнает ее. Единственное, что она может сказать, это что у женщины длинные черные волосы. Бет собирается поздороваться, и когда женщина оказывается прямо перед ней, уже приветливо улыбается. Но женщина упорно смотрит в землю и явно не желает встречаться с ней взглядом. Так что Бет не здоровается и чувствует себя глупой из-за этой своей улыбки. Гровер подбегает к незнакомке с намерением обнюхать, но та торопливо обходит его, и прежде чем Бет с Гровером удается узнать о ней что-либо еще, оказывается у них за спиной. Через несколько шагов Бет все-таки не выдерживает и оглядывается. Женщина стоит перед почтовыми ящиками, ближе к дальнему концу ряда. Из Нью-Йорка, наверное, обормочет себе поднос Бет и, отвернувшись, идет в сторону дома. Ощутившись, наконец, под крышей, Гровер энергично отряхивается, забрызгивая водой всё вокруг. Обычно Бет ругает его за это, но сейчас это не имеет значения. Пока они открывали дверь, в прихожую влилось ведро воды. Она снимает шапку и куртку, и конверты падают на пол. Теперь сапоги. С неё ручьями течёт вода. Стащив себя промокшие до нитки носки и джинсы, она бросает их в корзину для грязного белья, И натягивает пижамные штаны из флис уютные домашние тапочки. Очутившись в тепле и сухости, она тут же веселеет и возвращается в прихожую подобрать с пола письма, после чего плюхается на диван. Гровор уже снова дремлет на своем плетеном коврике. В первом конверте счет за отопление. Он вполне может оказаться больше, чем их ежемесячный ипотечный платеж за дом. Бэт решает, что откроет его позже. В следующем обнаруживается каталог «Виктория Сикрет». Года три назад она заказала у них себе на Рождество один единственный лифчик с поролоновыми вкладышами, и теперь они усердно шлют ей каталоги. Ладно, сгодится на растопку камина. Последний конверт написан от руки, адресован Бет. Она вскрывает его. Внутри обнаруживается поздравительная открытка с имениным тортом на лицевой стороне. «Пусть все твои мечты исполнятся». «Очень странно. День рождения у нее только в октябре». Надпись «Днем рождения» на развороте перечеркнута одним уверенным росчерком синей шариковой ручки, а под ней кто-то вывел «Я сплю с Джимми», «Постскриптум», «Он меня любит». Она несколько раз перечитывает эти слова, чтобы убедиться, что правильно их поняла. Потом с внезапно заколотившимся сердцем вновь берет в руки конверт. «Кто это прислал?» Обратного адреса на конверте нет, Почтовый штемпель поставлен на Нантакете. Почерк ей незнаком, буквы аккуратные и округлые. Рука определенно женская, другой женщины. Держа конверт в одной руке открытку в другой, она вскидывает глаза на каминную полку, на их свадебную фотографию, ровно посередине и сглатывает. Во рье внезапно становится сухо. Она встает с дивана и подходит к камину, отодвигает в сторону металлический защитный экран. Потом швыряет в огонь каталог Виктория секреты и смотрит, как глянцевые страницы скукоживаются и обугливаются по углам, как горит и превращается в сизы пепел бумага. Готово. Руки у нее трясутся. Она сжимает в пальцах конверты открытку. Если она сейчас сожжет их, то можно будет сделать вид, что она никогда их и не видела, что их никогда не существовало. На нее вдруг накатывает вихрь неожиданных эмоций. Она испытывает страх и гнев, панику и унижение. Горло подкатывает тошнота, как будто ее вот-вот вырвет. Единственное, чего она не испытывает, — это удивление. Она возвращает экран на место и, зажав в кулаке конверт с открыткой, начинает подниматься по лестнице на храп со значением печатая каждый шаг.